Но, с другой стороны, видеть во сне ниртовые листья считалось даже в средних веках предвестником неприятностей. Если ты бедный служащий человек, говорит про этот сон, сонник того времени, то знай, что ты лишишься места. Если же богатый, то тебе предстоит горе великое. Глава девятая. Любимец гаремов и цветок биржевой игры тюльпан. Как не прекрасен тюльпан своей окраской, как не оригинальна его форма, он странным образом не нашел отражения ни в греческой, ни в римской мифологиях. И это тем более странно, что тюльпаны в диком состоянии, в обилии растут на священной горе Иди в Греции, где люди их не могли не заметить. Первые сведения об этом прелестном цветке мы встречаем в письменных источниках Персии. В этой стране сказаний и песен о розе оригинальный цветок не мог остаться незамеченным и носил название Дульбаш, то есть турецкая челма. Впоследствии от него произвели слово тюрбан. Тюльпан был воспет многими персидскими поэтами, особенно знаменитым хафизом, который говорил, что с девственной прелестью тюльпана не могут сравниться ни нежные движения Кипариса, ни даже сама роза но еще больше любовью, пользовался тюльпан у турок, жены которых разводили его в обилии в сиралях, где многим из них, быть может, он напоминал даже их детство, их родину, их утерянную свободу. Вследствие всего этого, вероятно, в сиралях ежегодно справлялся чудный, волшебный праздник тюльпанов, на который султан смотрел как на лестное доказательство расположения любви к себе своих жен. В этот день весь сираль принимает феерический вид. Все сады его, все залы украшаются бесчисленным множеством причудливо развешенных разноцветных тюльпанов-фонариков, которые, будучи зажжены вечером, блестят тысячами тысяч огней. Все дорожки садов устилаются дорогими пестрыми коврами, тонкие духи бьют фонтанами и распространяют всюду свой дивный запах. А на возвышениях, На самом видном месте выставлены красивым орнаментом тысячи тюльпанов, самых разнообразных, красивых и редких сортов, удивительные формы и прелестная окраска, которых чаруют взоры. В разных углах сада расставлены невидимые оркестры, которые играют то веселые, то грустные мелодии. Когда все приготовления закончены, начинается торжественная процессия. Султан, в сопровождении своих разодетых любимых жен, обходит украшенные, как в сказках, сады. Жены показывают ему самые красивые сорта тюльпанов, объясняют данные им в его честь нежные названия, сообщают, какое то или другое название имеет символическое значение по отношению к нему и к ним самим, и стараются вообще обратить его внимание на самые привлекательные цветы и заставить их полюбить. Затем следует богатые угощения восточными сладостями, напитками, обставленные самыми чарующими танцами и пением. И султан покидает Сираль, очарованный, упоенный прелестью дивного праздника тюльпанов, перенесшего его на несколько часов в сказочную страну тысячи и одной ночи. В таком поэтическом, окруженном грезами виде, представляется тюльпан жителям Востока. В совершенно ином. В прозаическом виде, находим мы его в Западной Европе. Сюда тюльпан попал лишь в 1559 году и прежде всего в Аугсбург, куда первые его луковицы были присланы германским послом при турецком дворе Бузбеком. Последний ознакомился с цветком во время своего путешествия по Сирии на границе с северной частью Аравии, где среди зимы он увидел его в полном цвету вместе с нарциссами. В тот же год цветущий тюльпан появился в Первый раз в Аугсбурге у сенатора Герварта. А шесть лет спустя украшал чудные сады средневековых богачей Фуггеров, где его видел и описал, как замечательную редкость, Конрад Гесснер. Отсюда тюльпан разошелся по всей Европе. В 1573 году мы видим его уже в Вене у известного ученого Клузиуса, который так заинтересовался этим новым пришельцем, что стал с увлечением собирать все известные в то время его сорта. Его примеру последовали и многие другие богатые венские садоводы, начавшие выписывать за громадные деньги луковицы тюльпана из Турции. Мало-помалу тюльпанам начали увлекаться в Германии и многие царственные особы. Особенно больших успехов достиг великий курфюрст-бранденбургский Фридрих Вильгельм, собравший в начале 16-го столетия громадную для того времени коллекцию в 216 сортов и поручивший своему придворному медику Эль Шольцу составить альбом рисунков наиболее оригинальных и ценных из них.